Глава пятнадцатая. Знакомство с Академией. Утром проснулся достаточно рано, но выспался на славу. Выбравшись на кухню, увидел обоих своих слуг, ожидавших меня, но сначала проглотил невероятно вкусный завтрак и, запив его кофе, перешел к делу, хотя мне до сих пор было не по себе. В эти выходные нужно выезжать в дом на территории Академии, наконец произнес я. — Я знаю это, господин, — кивнула девушка. «Если ты не передумала, в общем, нужно сегодня отправиться со мной. За субботой и воскресенье нужно успеть переехать». «Конечно!» Девушка явно обрадовалась. «Я вас довезу!» «Ну, в одиннадцать нас там ждут. Сейчас без пятнадцати десять. Думал, пора вылетать». «Я готов! Через пять минут флайер подам к подъезду!» И с этими словами Ефим, кивнув мне, буквально выскочил из комнаты. «Чего это он?» Поинтересовался я у Даши. Не обращай внимания, он все пытается связаться с уцелевшими людьми из нашего клана, и что-то у него там получается. Ха, надо будет с ним поговорить. Как-то неправильно, что я ничего об этом не знаю. А что это за дуэль? Девушка окинула меня любопытным взглядом. Ты обещал рассказать. Она, впрочем, пыталась выяснить все о моей дуэли с Голицыным как-то ночью, но я отмазался, сославшись на то, что не время об этом рассказывать. «Да и потом, были занятия куда интересней». «Да нечего там рассказывать», — махнул я рукой. «Ты сама все видела. У этого парня, извини, против меня вообще шансов не было. Не убивать же его. Мне такие проблемы не нужны». «Нам, Веромир, Мы теперь тоже часть твоего рода». Мягко поправила меня девушка. «Нам? Конечно, нам». Улыбнулся я. «Иди собирайся, я тоже пойду, а то Ефим там заждется. Да и время уже». Вышли мы через 15 минут. Я, недолго думая, нацепил свой наряд, в котором ходил на банкет у Трубецких. Все равно приличного с точки зрения аристократов кроме него у меня не было. Даша же оделась весьма просто. Примерно так, как я ее увидел в первый раз. Штаны до блузка с легкой курткой защитного цвета. Когда мы спустились, Ефим уже ждал нас. К воротам академии мы прибыли без четверти одиннадцать. Как я уже имел возможность убедиться... Отец Даши был очень хорошим пилотом. А вот когда мы припарковались, я узнал много нового и даже не знал, ругать или хвалить. Оказалось, он уже все организовал. Как выяснилось, куплена новая мебель, ноутбук, да и еще много вещей, о которых я совершенно не просил. В том числе, Ефим заказал у Федора Т. одежду. Вот откуда он все узнал. В общем, теперь у меня рубашек, пиджаков и джинсов с брюками. Было на четверых. Мои возражения слуга быстро отмел, заявив, что у каждого уважающего себя аристократа, тем более главы рода, должно быть все. Ефим предупредил меня, что где-то через час он приедет с вещами. Еще раз уточнил номер особняка и отбыл. И что это было? Возмущенно поинтересовался я у Даши. Опять меня не спросили? Ты знала об этом? Ну, замялась девушка. Знала обвиняюще показал я на нее пальцем и не сказала но он прав веромир наконец выпалила она видимо собравшись с мыслями отец старается ради нас ты действительно должен выглядеть как настоящий аристократ ты уже не веромир степанов ты веромир бельский а это два разных человека но я один покачал головой с удивлением глядя на дашу надо же не ожидал такого монолога «Извини, если это тебя как-то задело!» Девушка смущенно потопила глаза. «Просто...» «Да нормально все!» Рассмеялся я, обнимая ее за плечи. «Ты, конечно, права!» «Но я один, Веромир!» «И пока не стал Бельским!» «Хотя уже не Степанов!» «Пойдем! Нам уже пора!» На воротах я предъявил свой пропуск, и охранник, покосившись на девушку, предупредил, что слуг надо зарегистрировать в главном учебном корпусе В комнате 303. После того, как я заверил его, что обязательно это сделаю, нас пропустили. Кстати, на удивление на территории Академии была движуха: не то чтобы дорожки были забиты народом, но сейчас по ним сосредоточенно перемещались будущие студенты. Даша с любопытством вертела головой и ей явно нравилось все, что она сейчас видела: я достал плантел, куда заранее вбил карту Академии, и проложил маршрут к особняку номер 27 по которому мы вместе с моей спутницей сразу и отправились. По пути тоже присматривался к своим будущим сокурсникам. Насколько я понял, после изучения сайта Академии, первый курс являлся общим, и только со второго шло разделение на специализации. Хотя они уже и начинались на первом курсе, но все равно все учились вместе. Слава богу, что все встретившиеся мне студенты были незнакомыми. Не хотел бы я сейчас встретить друзей с банкета. Шли мы минут десять и в конце концов оказались в жилом городке Академии. Коттеджи тянулись вдоль вымощенных плиткой узких улиц, пересекающихся между собой под прямыми углами, по обе стороны которых тянулись изящные фонари. Сами коттеджи были похожи друг на друга, как братья-близнецы, одноэтажные, из красного кирпича, с черепичными крышами. Возле каждого коттеджа имелся небольшой участок, на котором были разбиты аккуратные газончики. Кроме того, рядом с каждым коттеджем располагался приземистый кирпичный флигель для слуг. Шуйский встретил меня перед особняком номер 27. «Привет!» — улыбнулся он, внимательно осмотрев немного смутившуюся Дашу. «А вы кто?» «Это Дарья, моя служанка». «Здравствуйте!» — легким поклоном приветствовала девушка моего друга. «А твой слуга где?» – поинтересовался я. «Он должен сегодня приехать с вещами. А твои вещи?» «Нам позвонят, как они будут готовы». «Ну вот и отлично. А теперь пошли смотреть наше жилье, в котором нам придется провести практически целых два года». Что ж, мое новое место жительства мне понравилось. У самого коттеджа имелся один вход, разделявшийся внутри на две части. Но кухня была общей, и ее сразу принялась изучать Даша и такой же просторной была прихожая с вешалками для одежды. Сама жилая часть каждой из двух частей коттеджа состояла из трех комнат и совмещенного санузла. Одна из комнат была спальней, одна своего рода гостиной с несколькими креслами и двумя диванами, свисевшей на стене плазменной панелью, а третья была кабинетом. В ней было пусто, лишь вдоль стен выстроилось несколько шкафов. Все чистенько и аккуратно. Как я выяснил, еще до этого можно было привозить свою мебель, но если ее не было, Академия проставляла свою. Но понятно, Ефим об этом и слышать не хотел. В общем, будущим своим местом проживания я остался доволен. Очень даже неплохо. А учитывая, что теперь я стал обеспеченным человеком, можно было все грамотно обставить. Не дожидаясь Шуйского, который до сих пор изучал свою половину, я сумел оценить весьма уютную кухню. но пока. Холодильник был девственно чист, и в этот момент появился мой сосед. От него явно не укрылось выражение лица моей служанки, лицезревшей пустоту в холодильнике и на полках. «Надо отцу позвонить», — сообщила мне девушка. Я думала... «Да мне привезут продукты, поделюсь», — беспечно махнул рукой Шуйский. «А так, на территории магазин есть, очень неплохой, кстати, только алкоголь не продают. Ха, но это как раз не проблема». Чем-чем, а им уж я нас обеспечу. Кстати, пошли в деканат. Надо Дарье пропуск выписать. Тогда она будет без проблем по территории передвигаться. Девушка вопросительно посмотрела на меня. Пошли, кивнул я. Как раз время есть. По пути мы заглянули во флигель для слуг. Ну что могу сказать? Он мне тоже понравился. Две уютные комнаты спальни, общая гостиная и еще одна кухня. Хотя мне все равно непонятно что тут будет делать Даша. Я могу и в столовой есть, да и сам приготовить, если надо. Но девушка и слышать ничего не хотела, заявив, что по статусу мне нужна служанка. И было видно, что ей тоже пришлось по душе будущее жилье. На это я просто махнул рукой, получив какую-то понимающую улыбку Шуйского. — Кстати, ты где капсулу собираешься ставить? — поинтересовался он, когда мы втроем выбрались на центральную аллею. «Ты что, ее сюда притащить хочешь?» – удивился я. «А что, играть не собираешься?» – ответил Шуйский вопросом на вопрос. «А это вообще можно? Это же Академия». «Веромир, порой я забываю, что ты не знаешь правил. Но это и понятно, ты недавно в ряды аристократов попал. Ты сейчас глава рода. И не простого рода, а рода Бельских. Кто тебе запретить может?» – рассмеялся мой собеседник. «Пальцы гнуть можешь смело. И скажу тебе по секрету. Здесь у большей части аристократов капсулы стоят. Я же, по-моему, тебе говорил, что мифы и легенды – это прямо-таки обязательная программа взросления нынешнего дворянства. И да, капсулы разрешены. Неофициально, конечно. Но не помню ни одного случая запрета. Так что звони, а то останешься без развлечения. Да, что-то я действительно притормозил. Я позвонил Ефиму и с удивлением узнал, что он уже все устроил. И завтра капсулу. Привезет специальная бригада и установит в коттедже. Вот это я понимаю распорядитель. Или как там его должность была? Управляющий? Мне с ним реально повезло. Вот видишь, хмыкнул Шуйский. Сразу видно, твой управляющий опытный человек. Через десять минут мы добрались до деканата. Народу в учебном корпусе было немного. И мы, отстояв на втором этаже небольшую очередь, получили пропуск для Даши. После чего я выдал ей денег, и она отправилась в магазин. Мы же в свою очередь отправились в столовую. Столовая располагалась на втором этаже. Просторный зал с кучей столиков, но только пустой. Как я понял, когда в понедельник начнутся занятия, то и тут станет более оживленно. Мы взяли подносы и пошли на раздачу. Вскоре уже сидели за столиком и с удовольствием уминали обед. Признаться, я был приятно удивлен выбором в местной столовой. Аж глаза разбегались. Да и цены, на мой взгляд, были вполне приемлемыми. Да тут с удовольствием можно питаться. Помимо нас, в самом зале было занято всего лишь несколько столиков. Никого из нашей группы я так и не встретил, и, честно говоря, был этому рад. Мне совершенно не хотелось общаться с ними. Вот хорошо, что я на банкете не дал никому свой номер Плантелла. Спокойно перекусив, мы отправились обратно. Когда подошли к коттеджу, увидел, что у него стоит грузовой флайер. Игрущики под руководством Ефима и Даши выгружают вещи. «Ладно, не буду мешать». Иван хлопнул меня по плечу. «В шесть вечера встречаемся в игре. Не против?» «Чего так поздно?» – удивился я. «И твои вещи же не привезли еще». «Да, завтра разберусь. К тому же Арсений прекрасно знает, куда что ставить». «Арсений?» «Так слугу моего зовут?» «А насчет времени встречи?» «Задание у меня там появилось. Ночное». — загадочно сообщил Иван. — А что за задание? — Потом расскажу. Думаю, вдвоем пойдем. Не уверен, что Таис в игре застану. — Иди, командуй устройством своего гнездышка. — рассмеялся он и удалился. — Вот, гад. Я вздохнул и пошел к флайеру, возле которого шла движуха, но был остановлен входящим вызовом на мой плантел. — Да. — принял звонок, и передо мной появилась знакомая фигура. — Ну вот он, конечно, должен был позвонить. «Здравствуйте, Андрей Александрович!» Начал я разговор первым. Голицын выглядел так же, как и во время нашей первой встречи. «Здравствуйте, Веромир! Вы, наверное, знаете, по какому поводу я вам звоню?» «Догадываюсь», — вздохнул я. «Я смотрел этот ролик», — заметил Голицын. «Мой плантел не показывал четко его лица, но я понял, что тот нахмурился. Сейчас выскажет все, что он обо мне думает». Еще бы, родного сыночка чуть не убил. А то, что этот козел сам все затеял, ну, это для родителей обычно не аргумент. И хотел бы принести извинения за своего сына. И он наказан уже за свое неподобающее для наследника древнего рода поведение. Честно говоря, после подобных слов я, как говорится, реально выпал в осадок. Надо же. Да я все понимаю. Тем не менее, сумел ответить я. — Надеюсь, из-за этого неприятного, но, скажем так, случайного происшествия между нами не возникнет вражды, уважаемый Веромир. Нет, не возникнет, — ответил я. — Я все понимаю. — Вот и хорошо, — улыбнулся он. — Надеюсь, наша встреча в следующие выходные не отменяется. — И я надеюсь, — проговорил я в ответ. — Тогда ждем вас в воскресенье. Вы же в два часа дня сможете. — Посмотрим, но, думаю, смогу. Неопределенно сказал я, и на этой высокой ноте, после прощальных заверений моего собеседника в вечной дружбе, наш разговор и закончился. Фигурка Голицына растаяла. Надо же, я не думал, что разговор так повернется. Но все обошлось. Я отправился в особняк, и следующий час провел, контролируя выгрузку и размещение вещей. Впрочем, как выяснилось, Ефим подсуетился и купил еще один компьютер с монитором для коттеджа. Я просто не мог не восхищаться его оборотистостью. Слуга Шуйского приехал, когда мы уже закончили, и я собирался отправляться домой. Грузовой флайер, опустившийся перед коттеджем, был раза в два больше моего. Сам слуга оказался довольно молодым брюнетом, но держался, как мне показалось, более надменно, чем его хозяин. Правда, со мной он был безукоризненно вежлив, а вот на Дашу смотрел, как на врага. Блин, надо будет поговорить с Шуйским. Нечего вести себя как император. Оставив Арсения разбирать вещи своего господина, мы с Дашей и с ее отцом отправились к выходу из академии, а за ее территорией, загрузившись в флайер, полетели домой. По пути я обратил внимание на то, что Ефим явно повеселел. «Помните, господин, я говорил вам об уцелевших бойцах рода». «Помню». «В общем, я все выяснил насчет них». Он поставил флайер на автопилот и повернулся ко мне. Все трое прилетят завтра, с каждым пообщался по плантелу, Все горят желанием искупить свою вину перед родом. — Так уж и горят, — скептически поинтересовался я. — Ты узнал подробности их бегства? — Да, господин, — Ефим помрачнел. Ушли все трое, они не успели добраться до усадьбы. Их встретили на подходе к ней люди Годуновых. Они сумели отбиться и отступить, унося тяжело раненого Шемякина. Им удалось скрыться от вражеских шпионов, которые рыскали по всей империи, добивая членов рода. После того, как все улеглось, они искали вас, но, как и я, безрезультатно. Меня они нашли только через пять лет, и я думаю, преданнее людей для рода сейчас нет. Ты в этом уверен? Да, господин, твердо ответил Ефим. Поверьте, я знаю этих людей. Что ж, когда они прилетают? Завтра утром и сразу к нам а где ты их разместить-то хочешь? Не переживайте об этом, господин, я все устрою. Кстати, со следующего месяца начнется стройка вашего родового гнезда, символа возрождения великого рода Бельских. Я хотел было съязвить, уж больно пафосно звучали эти слова, но увидев в глазах своего управляющего какой-то прямо-таки фанатичный огонь, передумал. И самое главное, смог связаться с Гвоздевым. Думаю, он приедет через неделю и готов принести магическую клятву верности. Все они готовы. Вот это очень хорошая новость. Мне сейчас не хватало именно опыта общения с аристократами. Все эти политические расклады для меня были как темный лес, а вечно пользоваться советами Шуйского было глупо. В конце концов, он в любом случае будет действовать в интересах своего рода. Несмотря на его нынешнее поведение, в его бескорыстие мне верилось с трудом, особенно после моего знакомства с другими аристократами. «Мы вам обязательно поможем, господин. Надо будет восстановить экономическую базу рода. К сожалению, по итогам войны Годуновы забрали все имущество бельских, в том числе фабрики и заводы. Вернуть мы, конечно, их не сможем, но я уже начал прорабатывать план экономического развития рода бельских. К следующим выходным он будет готов. К тому же, вы же выходные будете проводить дома». Он с надеждой посмотрел на меня. «Конечно, дома!» Успокоил я его. После этого мы с ним коротко обсудили стратегию разговора с будущими членами рода, прибывающими завтра. Мало того, Скопин предложил сразу провести ритуал принесения магической клятвы роду Бельских. Что ж, перстень я теперь не снимал, и ничего не мешало мне в любое время совершить данный ритуал. Когда мы уже подлетали... Ефим отключил автопилот и сам припарковал наше летающее средство передвижения. В квартире после вывоза вещей было пустовато, особенно в кабинете. Но, как выяснилось, расторопный Ефим уже заказал новую мебель вместо той, что увезли в коттедж. Так что на следующей неделе все должно было вернуться на круги своя. До 9 часов сидел за компьютером, еще раз изучая устав академии, а когда настало время моей встречи с Гераклом, Оставив все домашние дела на своих слуг, забрался в капсулу и нажал на кнопку «Вход».